Даже сам по себе ответ предусматривает при умножении. Один становится многими. Рэйчел поняла, что методу у дяди. рыб? Вигор кивнул. Может, кто-нибудь соизволит объяснить это нам, непосвященным, спросил Монг. Такое пересечение двух окружностей называется везика. Пискес или сосут рыб. Примечание. Термин везика пискес» означает также «мандорлу». Мандорла, итальянский «мандорла» — миндалевидная форма. В иконописи «сияние славы» — «орел» миндалевидной формы. Вокруг фигуры Христа в сценах воскресения или страшного суда и богоматери в Успении. Конец примечания. вигр склонился над блокнотом и зачернил часть рисунка так, что между двумя окружностями появились очертания рыбы. Грей пригляделся к изображению и спросил. — Символ рыбы, олицетворяющий христианство? — Просто символ рыбы. — Ответил вигр Она рождается, когда полная луна встречается с солнцем. Вон сеньор постучал кончиком пальца по рисунку. Некоторые ученые полагают, что символ рыба был использован, потому что по-гречески рыба является акронимом греческой фразы «Иисус Христос, Сын Бога Спаситель». Но истина лежит здесь. Между этими двумя окружностями, запечатленными в священной геометрии, вы найдете эти два пересекающихся круга в ранних фресках, изображающих младенца Иисуса, и он неизменно находится в зоне их пересечения. Если же вы повернете изображение на 90 градусов, то рыба превратится в символическое изображение женских гениталий и матки. И младенец Иисуса кажется там. Это потому, что рыба лиц творяет собою плодородие, плодовитость и приумножение рода. вигр окинул взглядом своих товарищей. Именно это я имел в виду, когда говорил о том, что здесь множество пластов, каждый из которых что-то означает. Грей откинулся на спинку сиденья и спросил Но что это дает нам? Рычал тоже была озадачена. Подобные изображения рыб красуется по всему Риму. Вигор кивнул сказал. Вспомните, вторую строку первого двустиши рождается самый старший. Совершенно очевидно, что это указание искать самое древнее изображение рыб, а оно находится в склепе Люцины, в катакомбах святого Каликста. И сейчас мы направляемся туда, догадался Монг, — Вигор снова кивнул. Рэйчу заметил, что Гра это не удовлетворило. А если вы ошибаетесь? Спросил он. Нет, не ошибаюсь. Все три строфы указывают на это место. Обратите внимание на следующие двустиши. Там, где он тонет, он плывет в темноте. Рыба не может утонуть в воде, она может погибнуть только на суше. И плюс к этому упоминается темнота. Это верное указание на склеп. Время его окрестностях огромное количество склепов и катакомб, воскликнул Грей. Но не так много рыб близнецов, парировал Игорь. Глаза Грея озрились пониманием. Еще одну зацепку тогда дает нам последняя строфа. Близнец ждет воды. Игорь опять согласно кивнул. Могу лишь повторить собственные слова? Все три строфы указывают на одно место катакомбы святого Каликста. Монг откинул голову на спинку сидений и постонал. «Хорошо, хоть на этот раз не храм Божий. Мне уже надоело, что в меня там постоянно стреляют!» Девятнадцать часов тридцать две минуты. вигр чувствовал, что теперь не на верном пути. Наконец-то! Он провел группу через ворота святого Себастьяна, одни из самых красивых в городской стене. Выходя из них, оказываешься в роскошных садах, окружающих Рим и знаменитую Апиеву дорогу.